Глава 25. Остановка Одинокий дуб. Странное какое-то дерево, вам не кажется? спросил кот, обходя вокруг дуба. Что странного? Дуб как дуб, ответил Вовка. Одинокий дуб стоял посреди бескрайнего лилового поля широко раскинув ветви. Солнечный свет едва проникал в густую пышную крону. Поблизости не было больше ни единого деревца. Бульон принялся оточить когти, а дубовый ствол. Всё не так просто», — пробормотал дядя Веник, пристально всматриваясь в темную крону. Затем он подошел к дубу, приложил ухо к стволу и прислушался. Вовка и кот, глядя на него, сделали то же самое. «Жужжит? И у меня жужжит!» «Что там жужжит, дядя Веник?» «Жизнь!» — ответил Веник. «Кажется, мы пришли». Из кроны дерева вылетел оранжевый чемодан и шлепнулся у Вовкиных ног. Вслед за чемоданом упала коробка. Следующим был утюг с углями, который просвистел в сантиметре от носа кота бульон отпрыгнул из кроны выпорхнул красный попугай «Переезжаю!» — объяснил он схватил чемодан и снова скрылся в листве аучок крикнул в догонку кот и неожиданно встретился взглядом с коровой, которая сидела на нижней ветке дуба и держала в копытах газету «Семь пней». Странно, как он раньше ее не заметил. «Антуан, тут еще коробка и чемодан!» — рявкнула корова. «Сейчас вернется», — пообещала она коту. «Переезжает опять». «Что, часто переезжает?» — поинтересовался дядя Веник. «Каждый день с ветки на ветку. Делать ему нечего, вот и переезжает. А вы по какому вопросу пожаловали?» «Мы трех сестер ищем». «Считайте, нашли. Вам сюда. Камни принесли?» «Камни? Ах, камни!» «Конечно, они у нас!» — ответил дядя Веник. «Доставай чугунный хлеб!» — попросил он Вовку. Вовка достал из золотаного узелка три чугунных хлебца. «Отличные камушки!» — одобрила корова. «Зачем они вам?» — спросил Вовка. «Дом буду строить. Думаешь, на ветке спать удобно?» «Не пробовал», — честно ответил Вовка. Корова спрыгнула с ветки и положила чугунный хлеб рядом с дубом. Там уже лежала небольшая горка строительных материалов. Десяток кирпичей, коромысла и крышка от люка. Пристроив камни, корова снова забралась на ветку и развернула газету. «Как нам к сестрам пройти?» — напомнил дядя Веник. «Ах да, к сестрам! Это высшее! Сова покажет!» «Здесь еще и сова?» То ли восхитился, то ли возмутился кот. — Ничего не поделаешь? Пришлось лезть на дерево. В кроне дуба скрывалось дупло, на краю которого дремала сова. — Ух, пух, ух, — забеспокоилась она, увидев перед собой троих путешественников. — Куда путь держите? — К трём сёстрам, — ответил дядя Веник. — Ух. Ух ух К сестрам! А подарки приготовили?» «Почти!» «Ух-пух-ух! Что значит «почти»?» «Помощника для Алены Гулёны не нашли!» «Гулёне помощник нужен!» — удивилась сова. «Что же она сама нам не сказала?» «Есть у нас помощник!» «Замучил всех своим бездельем!» Переезжает с ветки на ветку. Он с радостью к ней в помощники полетит. «Антуан, покуй чемоданы!» — позвала она. Ух, пух, ух. Когда все были в сборе, сова щелкнула клювом и развернула веревочную лестницу. «Спускайтесь на тридевятый этаж, там найдете сестер». Путники один за другим начали спускаться по веревочной лестнице. Попугай сидел на плече дяди Веника и держал в клюве чемодан. Самостоятельно слетать вниз он отказался, дабы сестры заранее не обрадовались его появлению. Лестница уходила вглубь ствола. Вдалеке виднелся едва заметный огонёк, который вблизи обернулся очагом в уютной горнице.